Москва. Ноябрь. На настольном календаре в дежурной комнате отделения милиции листок с датой. 10 ноября 1982 года. По радио звучит траурная музыка. Корнеев в форме перетянутой портупеи с повязкой дежурного сидел за столом и читал книгу. Траурная музыка наполняла комнату, и от нее на душе становилось скверно. Корнеев встал, приглушил репродуктор. В дежурку вошел Кафтанов в полном сиянии полковничьей формы. «Здравствуйте, Игорь!» «Здравия желаю, Андрей Петрович!» «Как служба, друг?» «Нормально. А у вас?» «Тоже». «Андрей Петрович, правда?» Игорь кивнул на репродуктор. «Да, скоро передадут. Так что, Корнеев, нужно ждать перемен». «Каких?» «Не знаю еще, но чувствую перемены к лучшему. Иначе...» Кафтанов подошел к окну. «Начальство приехало». Игорь посмотрел на улицу и увидел Громова в генеральской форме, стоящего у машины. Рядом с ним неизменный Кривенцов. «Ничего, Игорь. Это их последняя осень, поверь мне. Ну, служи. А похороны эти многие надолго запомнят». Игорь сел за стол, открыл книгу, но так и не успел прочитать ни строчки. Вошли два мрачных сержанта. Между ними, крепко держась, чтобы не упасть, шел мелкий человек в расстегнутом пальто. Он посмотрел на Игоря, и кнул и спросил. «Дежурный?» «Да». «Я их привел». «Кого?» «Милиционеров». «Привели? Почему?» «Да пьяные они, к людям пристают. Вот я и привел». «Ну что ж, садитесь, давайте разбираться». Игорь отодвинул кобуру назад, взял бланк протокола, устроился поудобнее. Один из сержантов подошел к репродуктору, повернул ручку. Музыка была светлая и печальная. Комнату наполнили звуки реквиема Моцарта.